Не дай мне упасть. Пятый день пути. Где-то там вдалеке за спиной догорает седьмой оплот. И проклятое солнце палит так, будто я все еще в этом пекле. Седьмой оплот. Цветущий оазис в выжженных землях. На побитых щитках вдоль дороги по-прежнему висят призывы для страждущих. Всего 30 миль от рая. 40. 45. Я иду медленно, несмотря на все предостережения нынешних медиков. Считается, что нахождение вне оплотов убьет вас за пару дней. Ха! Ха-ха! Я лишь поправляю тряпку, пропахшую пылью и медикаментами, которая покрывает почти все мое лицо. В первый день я прятал под ней даже глаза, но это сильно замедляло скорость. Теперь глаза режет, а я мечтаю об очках. Но, как назло, вокруг ни души, ни следа былой цивилизации. Я снова бегу от войны, как делал это всегда. Я не трус, не зря меня прозвали волком. Я просто хочу быть выше этой низменной грязи, что зовётся человеческой природой. Даже сейчас, когда большая часть зелёного мира покрыта пеплом и пылью, люди остаются при своём а из-за чего драться всегда найдется. Зачем людей создают такими? Неужели у наших богов нет выхода? Нет, это неизбежность. Но тогда зачем нам память? Она не учит ничему тех, у кого она есть. И безудержно мучает меня с недавних пор. С тех самых, когда я осознал, что у меня ее нет. Мои лучшие месяцы прошли в седьмом оплоте. Там были вода и улыбающиеся люди, которые не хотели умирать. Я не хотел вместе с ними и не думал ни о чем другом. Дурак. Я не могу вспомнить, как попал в этот погибший рай. Что было до него? Кто мои родители? Откуда эта щемящая тоска в сердце, нарастающая с каждым днем? И почему я был так рад выжить? Вопросов всегда больше, чем ответов. И откуда я знаю это? Как и пустыню, пепел, ставший песком, которая разлетается в стороны под моей подошвой. Знакомые щитки с рекламы седьмого, лучшего из них. Пятьдесят миль. Солнце клонится к горизонту и уже не жарит. Я достаю потрёпанный пуховик из рюкзака, скоро станет невыносимо холодно. И лишь перед рассветом смогу немного вздремнуть. Усолю в зубах последнюю самокрутку из пачки, как награду за ещё один день, в котором я зачем-то не умер. это сигарета со мной сколько себя помню. Но ведь когда-то пачка не была пустой и когда-нибудь я найду зажигалку, чтобы поджечь её. А пока мой удел — вкус зажёванного табака на губах. Первая звезда загорается над головой. Жалко, она не может греть. Каждый щиток седьмого оплота пестрил этой надписью, отпечатавшейся в моей голове. К югу от первой звезды вас ждёт долгожданное счастье. А значит, я иду на север. Всё же самое мерзкое в этой ситуации — то, что я напрочь забыл, зачем хотел выжить. Это бешеное и неудержимое желание так жгло меня в седьмом оплоте. Как и прочее, я радовался новому дню и новому глотку отравленного войной воздуха. Была ли у меня цель? Пожалуй. Разве люди могут хотеть выжить просто так? Инстинкты. Они всегда подсказывают нам верную дорогу к новому куску хлеба, капле воды или шее врага, которую стоит перегрызть ради всего этого. Никогда не любил убивать. Но ощущения подсказывают, что я не из тех людей, кто дрогнет и сдастся в решающий момент. 70 миль, 70 дней пути. Первая кровь на моих руках. Ради чего выжил именно я, а не вчерашний прохожий? Его лицо и руки были покрыты язвами, никакой защиты он не предусмотрел. Здешнее солнце бессердечно к таким. Обычный человек, путник, выживший в этом пекле. Наша разница лишь в том, что я прихватил больше запасов с собой. Или экономнее их расходовал, что для него уже неважно. Рефлексы. Свист ножа, летящего в мою спину. Прыжок, кувырок с неудобным рюкзаком. И вот уже мой собственный нож торчит у незнакомца из груди. Он не успел удивиться. Он был слаб, а выживет сильнейший. Тот, в ком не дремлет животное начало. Узнал ли я о себе что-то новое? почувствовал жалость к нему, проклял себя. Инерция. Я делаю новый шаг по пыли и пеплу, я смотрю лишь вперёд, я убиваю, чтобы жить. Хотеть жить в мире, где всё умирает. Каким знакомым это кажется? И с каждым днём всё глупее, бессмысленнее. Возможно, стоит пропустить следующий нож. Разве что-то изменится, если он прилетит в цель? 80 миль. Мне кажется, сильные живут ради кого-то. Они защищают слабых, для которых смерть — это худший страх. Сильные берут их за руку и помогают идти дальше, потому что они не боятся ничего. Ничего, кроме потери тех, кого защищают. Слабые бомбят седьмой оплот. Они боятся, что цветущий рай наберет силу и начнет новую разрушительную войну за оставшиеся ресурсы. Они наносят превентивный удар. Чем меньше людей в этой пустыне, тем больше ресурсов для всех. Земля уже никого не прокормит. Я выносил из огня задыхающихся женщин, мужчин, детей. Всех, кто уже не мог идти сам. Но они остались там, на руинах. Со слабой надеждой восстановить свой рай. Им проще строить и ждать новой атаки, чем отправиться в пугающую неизвестность выжженных земель. Это тоже своего рода инерция. Но теперь и они возведут орудия для превентивных ударов. Закат. Скоро здесь не останется никого. А я продолжаю шагать. Милей за милей. Мои ноги помнят цель пути лучше меня. Но и им я перестану доверять рано или поздно. Если не рай, то что еще я могу искать? Отчаяние. Еще одна забытая эмоция. Отчаяние свойственно тем, кто за что-то борется и проигрывает. Кто утыкается носом в провал и больше не чует выхода. Пожалуй, сейчас это про меня. Отчаяние двигает нас на грань безумия. И оно рисует невозможные картины перед нашими глазами. Я сошёл с ума. На горизонте застыл силуэт. Человек тоже заметил меня и приветственно помахал рукой. Я остановился и силой зажмурил глаза. Надолго. А потом снова их распахнул. Человек всё ещё ждал меня. И я прибавил шаг. Впервые за долгое время сердце громко заухало в груди. И неповоротливая память наконец-то со скрежетом закрутила проржавевшими винтиками. Я так давно искал её, что она сыграла со мной злую шутку. Лавина воспоминаний захлестнула уставшее сознание. Фигура вдали поплыла, горизонт растаял призрачной дымкой. И весь мир погрузился во тьму. Падение я уже не почувствовал. Томительное небытие длилось долго. Так знакомо и мучительно, будто меня снова не было в мире живых. Поэтому первая мысль полыхнула внутри, как яркая звезда в извечной пустоте. «Кая». Я резко открыл глаза. В ноздри пробился приятный запах варёного мяса, лёгкий дымок костра и холодный поступь приближающейся ночи. «Пламя? Откуда?» «Ты всё же очнулся!» В чужом голосе проскользнуло облегчение. Не хотел бросать тебя поутру, но утащить такую тушу, он хмыкнул. Сам понимаешь. Рядом со мной сидел худой паренёк. Как и я, он был до глаз укутан в серое тряпьё, сквозь которое местами просвечивали кожи и сильно поношенные остатки брони. Такие же бесцветные, выжженные солнцем глаза укрывала рыжая чёлка. Он подбрасывал в скудное пламя какой-то мусор и помешивал отвар в маленьком котелке. Я с трудом оторвал гудящую голову от остывшей земли. И только тогда заметил, что рядом лежал мой открытый рюкзак. Пересохшие губы еле ворочились «Прости уж, что похозяйничал. Не знал, очнёшься ли. Мяса-то у тебя мало было, а в супе на двоих и хватит. Кстати, откуда мясо? Чьё это?» «Не порти себе аппетит такими вопросами», — хрипло ответил я. «Согласен», — улыбнулся парень. «Не моё дело» и продолжил помешивать, как ни в чём не бывало. Даже наглостью это сложно было назвать. Сердце всё ещё громко ухало в груди, не желая притормозить. Я перебирал в голове проклятые воспоминания и никак не мог успокоиться. Даже мой новый спутник волновал меня не столь сильно. Потому что последним в памяти всплыл Николай, уставший старик, который ожил на моих глазах. «Значит ли это, что у меня есть надежда?» Я достал замусоленную сигарету и прикурил от костра. Голова закружилась, не принося облегчения. «Сможешь утром идти?» Беззаботный тон паренька выглядел насмешкой над моей памятью. «Куда теперь идти? Зачем?» Гулкое осознание, что три месяца назад ничего этого не было, отбойным молотком крушило голову. «Но ведь я всегда вставал». «До второго оплота не больше трёх дней», — продолжал он. Говорят, там остался довоенный склад провинции, хватит на всех выживших. Да и врача бы тебе не помешало. На тепловой удар не похоже, ты слишком холодный. Как ты выжил без запасов?» Вместо ответа спросил я. «Да были они у меня. Все рейдеры, собаки сутулые. Еле ноги унес». Я не видел его рта, но мне показалось, что он улыбнулся. Даже здесь люди улыбаются, живучие существа. Почему-то он мне понравился. Далеко их лагерь. Да кто знает, повсюду. Но я ночью без костра не могу, ноги чертовски мерзнут. А без ног никуда. И я ухмыльнулся. Какие времена, такие шутки. А потом резко очнулись мои инстинкты. Теперь, когда память ожила, они стали сильнее. Как волк я чувствовал чужое приближение еще за версту. Эх, если бы это могло нам как-то помочь. Пустыни на десятки миль вокруг ни единого укрытия. Рёв моторов со стороны севшего солнца. «Помянешь, чёрта!» Я бросил рюкзак на скудное пламя. Оно тут же потухло, но уже выдало нас с потрохами. Принёк тоже подскочил на ноги, и мы ринулись вперёд. Как не кстати, продолжало заходиться сердце. Теперь его ничем не успокоишь. Время почти замерло. Мимо виска просвистела пуля. едкое улюлюка не раздавалось всё ближе. «Как же всё знакомо!» «Чёртовы боги, неужели у вас такая скудная фантазия? Люди могут не только бегать и убивать. Им нужны шанс, передышка, время и мир. Ведь я попросил дать мне время». Виск колёс, взметнувшаяся пыль в метре от меня. И вот уже затылок чувствует разгорячённое дыхание дула чужого автомата. «Я не хочу умирать. Не так, не здесь. Не в тот миг, когда я вспомнил тебя». Тучи силуэт неосознанно ловил в каждом прохожем. Кто заставлял моё сердце рвать грудную клетку, как стая оголодавших волков, кого я искал в каждом из миров. Кая. «Развернись, тварь! Я не трус, чтобы полить тебе в спину!» Рейдер мнил себя хищником, играющим с загнанным зверем. Обычный неуравновешенный глупец, слабое звено. Я не стал спешить и прислушался. Одна машина. Один за рулём, один за спиной. Третьего я вижу краем глаза. Он уже молча шарит карманы моего невольного спутника. Жаль, что так и не поели. Суп пах прекрасно. Зато достаточно храбр, чтобы нападать на безоружных. Спокойно ответил я, не двигаясь. Этот тон раздражает противника, даёт мне больше шансов на его ошибку. «Что ты там вякнул?» Дуло винтовки силой уткнулось в ребро. Полторы секунды — стандартная реакция человека. Самоуверенного рассерженного рейдера чуть дольше. Водитель явно безоружен. Других шагов я не слышу, придется положиться на удачу. И я развернулся. Быстрее, чем могут людям быстрее, чем видят глаз. Ведь таким меня создали. Три месяца назад не было рейдеров, не было этой проклятой выжженной пустыни, разрушающихся оплотов. И меня тоже не было. Мир родился за мгновение, как, впрочем, и всегда. Люди, воспоминания, истории — лишь в наших головах. И, как всегда, никто не помнит об этом. Теперь за чертой круга иллюзий я один. Но мне всё равно их жаль. Будь у меня иной путь, я бы выбрал его. Ненавижу убивать. Моё неуловимое движение рукой — винтовка рейдера в воздухе. Вертится, как монетка. На изумлённом лице успевают промелькнуть страх и отчаяние перед решающим прыжком вверх Но я быстрее. Ровно три выстрела, разорвавших предрассветные сумерки. Все в головы. Если каждый мир таков, если эти несчастные несколько месяцев всё, чем я могу обладать, то они стоят всего. Целой жизни, которую не дают нам наши боги. «Сегодня мне невероятно везёт!» выдохнул парнишка рядом. «Спасибо!» «Время — наш главный враг. Его достаточно, чтобы выжить, и так мало, чтобы жить. Но я найду» не забуду. Чёрт бы побрал этих демиургов, во что бы они не играли. Обещаю, Кая, в каждом из погибающих миров я вырву хотя бы секунду с тобой. Теперь второй оплот стал ближе. Я кивнул в сторону грузовика. Наступало утро, и воздух резко накалялся в преддверии очередного палящего дня. Дня, наполненного жизнью и смыслом. Мой спутник радостно бросился к водительскому месту, будто боялся, что я займу его первым а я запоздало понял, что так и не узнал его имени, не видел лица. Ведь он тоже спас меня этой ночью. Без сознания в холодной пустоши долго не протянешь. Наверное, именно в этот момент я отвлекся. Удача подвела меня. Шагов четвертого рейдера я не слышал ровно до того момента, как стало слишком поздно. Нож бесшумно вспорол артерию на ноге. Я тихо охнул и упал на землю. Он навалился сверху, обездвиживая и второй раз за ночь в меня уткнулась горячее дула. Лицо рейдера оказалось в нескольких дюймах от моего. Густая копна всклоченных каштановых волос заслонила нас от окружающего мира. Маски не было, и я с трудом сдержал ошеломлённый крик. «Кая!» — еле выдавил я. Но она не узнала. «Разумеется». Ледяной взгляд уколол хуже любого оружия. «Остановись!» — прохрепел я. «Зачем?» «Умрёшь ты сейчас или послезавтра?» «Этому миру крышка, как и нам всем. Так какая разница?» «Тогда позволь доказать, что она есть. Что каждое мгновение можно наполнить смыслом». Пустой умерший взгляд к глаз в лучах восходящего солнца был последним, что я запомнил. «Доказывай!» Она усмехнулась и спустила курок. Солнце резало глаза сквозь стеклянные стены кафе, Стоял жаркий летний полдень, и улыбчивая официантка кокетливо подмигнула мне, выставляя на стол батарею стаканов с мороженым. Мимо проходили люди, вечно спешащие куда-то, хмурые, улыбающиеся, озабоченные, вдохновленные. Такие разные, но все не она. Память больше не подводила меня. Город был не так велик, и я день за днем менял кафе, улицы, жилье. всматривался в лица, пока еще не слишком поздно. Обещаю, найду. Я не дам тебе упасть.